Глава 27. Мастер, я прыгнул еще до выстрелов, закрывая собой Янну. Не настолько я пьян. Хмель успел выветриться. Выстрел пришелся точно в грудь. Стальная рубашка, которая уже была оттренирована мной до рефлекса, выдержала попадание пули. Но вот удар я почувствовал очень хорошо. И на секунду пошатнулся. Тут же пришел в себя. Сама анестезия успешно гасила все последствия, а адреналин, который кипел в крови, только этому помогал. «Егор!» – взревела Анна. Роман, видя мое вертикальное положение, выстрелил еще дважды – в корпус и в лицо. Лицо я успел закрыть руками, но неудачно шагнул и повалился на пол. Лебен от физических повреждений кипел, сейчас я был очень силен. Стальная рубашка, наверное, смогла бы выдержать очередь, а мышцы способны были бы раскрошить кирпич. А если трансформировать тело... Роман бросился прочь. Анна опустилась, хватая меня одной рукой, а вторую, не глядя, протянула в сторону Романа. Поток пламени, как из мощного огнемета, гудя рванул в его сторону. Чёрт, а я и забыл, что она одаренная. Да и силы, ого-го! Роман успел выскочить в коридор, и пламя опалило стены. «Егор!» – подхватила меня второй рукой Анна. «Егор, ты меня слышишь?» «Да, я в бронежилете, Аня!» Вяло отбился я. «Не дай ему уйти!» Кивнув, Анна рванула в коридор. Я рванул следом за ней. Квартира уже занималась огнем. Помешкав секунду, я схватил его барсетку, «Возможно, пригодится», и рванул следом. Судя по индикации лифта, Анна спускалась на лифте. Я тут же бросился вниз по лестнице, прыгая через ступеньки. Из подъезда мы вылетели оба. И тут же, опережая нас, с парковки сорвалась машина Романа. Я прикинул, как поступить. Броситься следом? Нежелательно. Сейчас мне нужно экономить свои силы. Впереди еще схватка с его отцом и биологическим братом. «А может, кем-нибудь посерьезнее?» Из окон квартиры уже вырывалось пламя. Анна не могла явиться сюда пешком. В этот момент перед нами резко остановился знакомый автомобиль. Милославская так и не успела уехать. «Залезайте!» — крикнула она. Я мельком глянул на нее. На ее щеках виднелись следы слез. Я снова замешкался. «Нужно перехватить его отца и Виноградова, пока они не сбежали!» – крикнул я. «Я за ними!» – рявкнула Анна, заскакивая в свой автомобиль и стартуя сразу за Романом. «Что же, они имеют право на месть!» «Куда?» – спросила Женя, не задавая вопросов. «К Виноградову!» – рявкнул я и тут же поправился, называя адрес. Признаться, я колебался, выбирая между Козовым-старшим и его внебрачным сыном, который и отправил меня на разделку, но быстро понял, что не знаю адреса старшего, а быстро узнать не смогу. Женя стартанула с места, а я достал телефон, на котором снова оказалось шесть пропущенных звонков и отправил запись разговора с Козовым-младшим сначала Бергдючевскому, затем корейцам потом набрал номер Петра Игнатьевича и сразу начал говорить. «Я скинул улики. Аня загоняет младшего Козова. Я еду к Виноградову. Остался Козов-старший. Он главный организатор». Сказав это, я отключился. «Я нашел людей, которые причастны к покушению на нашей дуэли, Подставит в их родственников и их отравлению». «Хм». Милославская прокашлялась, И активировала телефон. «Папа, Егор нашел того, кто пытался нас убить, и отравил тетю Лену и Макса. Сейчас мы едем туда». После этого Женя тут же повесила трубку. «Да, сейчас чей-то папа очень занервничал». Зарулив на стоянку, Женя остановила автомобиль. Я тут же вылез из него. Она вышла следом. «Женя, тебе лучше остаться здесь», – сказал я. «А если они застанут меня в машине?» – задала она вполне логичный вопрос. «Нет, Егор, давай как тогда, только вместе». «Хорошо», – кивнул я, «только будь за моей спиной». Женя кивнула. Мы молча подошли к подъезду. Домофон. Банально. По карауль, пока», – сказал я Милославской. «Посмотри, чтобы со спины ко мне никто не подошел». Женя послушно встала спиной ко мне и достала пистолет. Я достал чип, который заранее взял учена и приложил к домофону. Домофон пиликнул и открылся. «Готово», – сказал я и шагнул в подъезд, усиливая стальную рубашку. «Теперь можно не спешить». Я медленно и не торопясь зашагал вверх по лестнице. А вот и знакомая дверь. Есть ли смысл стучать?» Я сосредоточил Лебен в руке и ударил. Удар был такой силы, что дверь чуть смялась. Ударил еще раз. Гул стоял такой, как будто я бил кувалдой. За дверью раздались поспешные шаги. «Женя, в сторону!» – скомандовал я. Женя послушно нырнула на лестницу, и в ту же минуту прозвучал громкий выстрел. Кто-то выстрелил через дверь. Или калибр и оружие, из которого стреляли, были очень хороши, Или дверь была хлипковата и покрыта не стальным листом, а жестью, но пуля пробила ее насквозь и попала в меня. Удар оказался слишком сильный, и на секунду у меня сперло дыхание. К счастью, пуля не срикошетила, а, исчерпав кинетическую энергию, шмякнулась тут же. Я сел на пол и застонал. «Егор!» – крикнула Женя и хотела броситься ко мне, Но я сделал останавливающий жест и скорчил гримасу. В нерешительности она дернулась, но замерла, увидев, что кровь из меня не течет. За дверью воцарилась тишина, а Женя, спустившись на пару ступенек и достав телефон, начала что-то вполголоса говорить по нему. Я застонал и пошевелился. То, что нужно. Кто-то начал отпирать дверь изнутри. Значит, замок не сломало и не заклинило. Очень хорошо. Дверь распахнулась, и на меня посмотрел человек, которого я до этого видел только в маске. Это и был Козов-старший, главный палач из этой семьи. Рывком я вскочил и рванул прямо к нему. Бах-бах-бах! Еще трижды выстрелил пистолет, но не причинил мне особого вреда. Я перехватил его кисть с оружием и, крепко сжав кулак, Накачал его лебеном. Дикий крик прозвучал одновременно с хрустом ломаемой кости, и оружие выпало из руки. Женя осторожно выглянула и, осмелев, шагнула вперед. Вдруг, победно улыбнувшись, Козов посмотрел на меня со злорадством и захрипел. Изо рта у него пошла пена. Что это значит, было понятно без слов. Роман успел предупредить его по телефону, и тот просто принял яд не желая попадать в руки возмездия. По-своему мудро. Однако тебе, двуличный ублюдок, не следует думать, что последнее слово будет за тобой». Я направил Лебен в лицо и сделал несколько изменений, изменяя его до первоначальной внешности. «Привет», — сказал я. «Узнаешь меня?» «Вижу, узнал. Знай перед смертью. Я достану вас всех» на лице козова отобразились шок изумление страх а затем он просто повалился на пол. я прикрыл лицо руками и поспешил провести обратную трансформацию егор потрогала меня за плечо женя все в порядке я не ранен кивнул я не оборачиваясь сейчас подожди пару секунд и я проверю квартиру там должен быть его сын Выждав две секунды, я шагнул внутрь, прижимаясь к стене и ожидая нападения, но его не последовало. Аккуратно заглянул в ванную. Никого. Крадучий зашел в зал. Никого. Заглянул на кухню и в спальню. Никого. Никого нет. Зашла внутрь Женя. Балкон был открыт. Я аккуратно вышел и посмотрел на улицу. В вечерних сумерках через двор бежала фигура. «Спустился по балконам, сволочь!» – процедил я. В этот момент весь двор по периметру вспыхнул ярким пламенем, отрезая беглеца от зданий. Фигура заметалась, а я увидел, как в горящий круг входит знакомая медведеподобная фигура, опираясь на трость. Петр Игнатьевич Бергдечевский. Вадим попытался выхватить пистолет, но Бергдечевский лишь лениво бросил на него взгляд, И рука у того вспыхнула вместе с оружием. Вадим закричал и принялся кататься по земле, пытаясь сбить пламя. А берг отвел взгляд, показывая, что атака была непроизвольной и очень слабой. Вот террас. Ему даже не требовалось как Анне, делать пасы руками. Хватало только одного взгляда. Насколько же он силен. Следом за ним шагнули Чон и Сон. И стали рядом готовые поддержать работодателя. Следом из темноты вышли еще несколько знакомых фигур. Я опознал Милославского-старшего и его сына, и старшую Арзат, а следом выдвинулась куча телохранителей». «Попался!» – сказал я, опускаясь на пол. «Но я с удовольствием свернул бы ему шею». Женя просто села рядом. Так и просидели какое-то время пока не раздались шаги и не вошел Берг-Дичевский, Милославские и Арзет. «Егор!» – посмотрел на меня, несколько более бледный, чем обычно Берг-Дичевский. работа!» «Спасибо!» – кивнул я, не вставая. «Вадима можно убить?» «Можно!» – кивнул Милославский. «Когда выдаст того, кто создал тот барьер? Похоже, мастера этой триады...» Остался за кулисами. Хм. Рад, что знаком с вами, Егор Петрович. Еще раз повторюсь, что вы можете рассчитывать на мою помощь. «Егор?» — Наталья зашагала ко мне. «Женя, вы не ранены?» «В него пуля попала», — тут же сдала меня Женя. «На мне был бронежилет», — вяло соврал я. «Егор, я просто должна осмотреть». Наталья опустилась рядом со мной. «Поднимай рубашку. Могут быть сломаны ребра или быть что-то еще похуже». Не слушая мои вялые сопротивления, она задрала мою рубаху и задумчиво прикоснулась к нескольким синякам, активировав лебен. «Просто несколько ушибов», констатировала она. «До «Да свадьбы заживут». При этом она легонько улыбнулась. «Женя!» Спросил ее отец. «Со мной все хорошо, папа», ответила девушка. «Егор за мной присмотрел». Главы кланов потоптались некоторое время и вышли. Я тоже поднялся. Наталья взяла меня под локоть. Женя посмотрела на нее и взяла под второй. «Приятно. Вот это только похоже в последний раз». Тем временем в квартиру стали входить криминалисты а я почувствовал некую опустошенность. Вот и все. «Спасибо, девочки», — сказал я. «Было здорово познакомиться с вами». Две пары глаз настороженно посмотрели на меня. Я нашел глазами одного из корейцев и пошел к нему. «Привет, Чон! устало поздоровался я. «Заберешь меня?» «Угу, или я, или сон!» — кивнул Азиат. «Подожди пока немного». «Как там Рома?» – спросил я. «Аня догнала», – коротко ответил кореец. «В тюремном госпитале, но говорить сможет. Жалеешь, что он жив?» Я задумался. «Нет», – ответил я. «И так сойдет. Главное, что основатель этого геноцида мертв». Чон молча кивнул, а я почувствовал осторожное желание напиться. Я открыл захваченную у Романа барсетку, в ней оказалось водительское удостоверение, права, несколько банковских карт и пачка денег. 30 тысяч. Вот, в принципе, и всё. Теперь я могу идти, не проверяя, сдержит ли Бергнечевский слово или нет. 30, не 300, но даже если не работать, то этого должно хватить как минимум на пару лет, а если экономить, то хватит на гораздо большее время. «Что-то я совсем захандрил». Все. Не время вешать нос. Это можно будет сделать гораздо позже». «Поздравляю», – появился передо мной сон. «Хорошая работа». «Спасибо», – кивнул я. «Тебя уже выписали?» «Ага», – просто кивнул он. «Тебе в ту сторону», – он показал рукой направление. «За углом автомобиль, я тебя увезу». «А они пусть дальше разбираются». Я меланхолично кивнул и зашагал прочь. Краем глаза я заметил резво подъехавший автомобиль, дверь которого тут же открылась, и вышла знакомая фигура – Анна. Сегодня она была в своей служебной форме. Шинель делала ее похожей на валькирию. На поясе была кобура с пистолетом и какой-то клинок – палаш или что-то подобное. Также краем глаза я заметил, как к дочери поспешил бергничевский Надеюсь, они найдут общий язык. Я уже зашел за угол, когда услышал топот. «Егор!» – резко рявкнула догнавшая меня Анна. «Стой!» Я замер. Раскрасневшееся лицо, чуть сбившееся дыхание и чуть припухшие глаза явно плакала. «Аня?» – спросил я. Анна поравнялась со мной, тяжело ступая сапогами. Ты куда? спросила она меня. В машину. Сон обещал подвести меня. Пожал плечами я. Анна подошла и пристально посмотрела мне в глаза, затем вытянула руку и схватила за воротник, протянула вторую и аккуратно поправила его. Егор, начала она, а потом замолчала. И просто обняла. Я неловко обнял ее. «Ты ведь не исчезнешь больше, правда?» Спросила она. Я почувствовал себя немного годливо, потому что собирался солгать. «Не исчезну», — сказал я, чувствуя, как становится мерзко на душе. «Врешь», — сказала она. «Но в этот раз я не дам тебе исчезнуть». Рядом раздалось деликатное покашливание. Анна нехотя отстранилась и сказала «Спасибо, сон». «Всегда, пожалуйста, Анна Петровна», – улыбнулся кореец. «Сейчас подождем еще двух пассажиров». Анна ненавязчиво взяла мою ладонь, то ли желая тепла, то ли опасаясь, что я снова пропаду. Из темноты вышли еще две девушки – Арзет и Милославская. «Логично». Одного из сильнейших одаренных попросили развести девушек по домам. Увидев их, Анна просто устало кивнула и спросила. «Девочки, могу я попросить кого-нибудь из вас сесть на переднее сиденье?» Наталья кивнула и села на переднее сиденье. Я сел сзади с краю, Анна села рядом. «Кстати, за что ты поблагодарила его?» – спросил я. «Сон сказал мне, что ты собираешься исчезнуть, и поэтому мне стоит поторопиться, если я хочу увидеть тебя». Сон иронично улыбнулся мне в зеркало. «Сдал меня? Только зачем ему это?» «Несмотря на это, мне было приятно. Все-таки у него свои понятия чести». Машина плавно тронулась с места. «Собираешься пропасть?» – поинтересовалась Женя. Аня тоже посмотрела на меня. Я промолчал. Наталья посмотрела в зеркало заднего вида. Вот уж действительно дружный женский коллектив. Не знаю, радоваться этому или нет. Скорее всего, радоваться. Приятно, что у меня есть такие друзья. Сон снова сделал каменное лицо. Он что, мстит за что-то Петру Игнатьевичу? «Егор!» – похлопала меня по плечу Анна. «Ну?» – я замялся. «Нет. Возможно, отлучусь ненадолго и только...» «Не отлучишься!» – отрезала Анна. Сон между тем молча вел машину в темноте. «Знаешь, Егор, я думаю, ты можешь мне все рассказать», – сказала Анна. «Ты не хочешь говорить потому, что он отравил тебя той дрянью? Тебя? Тебе снова нехорошо?» Блин. Она же узнала, что Егора отравили, думая теперь, что у меня ломка. «Я могу вылечить любое отравление, Егор», посмотрела Наталья. «Нет, с этим у меня проблем нет, все хорошо». «Тогда с чем?» посмотрела на меня Анна. «Работа, лаконично и самое главное честно», ответил я. «Полагаю, это не твои магазины», завершила Анна. «Угу, только вслух я этого не скажу». «Пора уже завязывать с такой работой», – просто сказала Анна. Я промолчал. В этот момент сон остановил автомобиль. Я автоматически выглянул наружу. Местность была незнакома. «Где мы?» – спросил я. «Городской парк», – лаконично ответил сон, не уточняя какой. Я вышел и растерянно поглядел на девушек. «Зачем мы здесь?» Судя по их рассеянному виду, они тоже этого не понимали. Сон между тем широкими шагами уходил прочь между деревьев и кустов. «Зачем мы здесь?» – спросил я. Вопрос остался без ответа, но, судя по взглядам, этого не знал никто. Женя первая двинулась вслед за соном, а мы двинулись следом за ней. «Сон, подожди!» – нагнал я его. «Куда мы идем и зачем?» «Помнишь, кроме семейки потрошителей был еще некий мастер?» – спросил Сон. «Ага», – кивнул я. «Сейчас и решится вопрос с его личностью», – ответил Сон. «Мы уже пришли». После этого он свернул и пошел прямиком по газону. Я чуть задумался и стал обходить его справа по дорожке. Анна и Наталья, тихо беседуя, стали обходить его слева. Женя пошла прямо через газон, следом за соном. Мы вышли на футбольное поле, покрытое свежей зеленой травкой. Я сделал пару шагов и замер. Что-то не пускало меня. Вокруг возникли прозрачные слабо светящиеся стены. Что за... выдохнул я от неожиданности. «Егор?» – Анна посмотрела на меня с другой стороны и, остановив Наталью, побежала ко мне. Вспыхнула слабая вспышка, и она тоже замерла в таком же шестиугольнике. Заподозрив неладное, Наталья попыталась двинуться, но сама оказалась в такой же ловушке. Женя успела только растерянно глянуть на нас по очереди, а затем скрикнула. Сон, подскочив к ней, порезал ей палец и быстро собрал выступившую кровь, после чего Женя тоже оказалась заключена в барьере. «Что это значит?» – крикнула Анна. «Сон!» – я тщетно ударил по стенкам барьера. «Вот и кровь третьей одаренной девы!» – никому конкретно не обращаясь, сказал сон. Я вспомнил те росказни в дневнике Чапива о неком мастере, который руководит доктором фанатические записки о трех одаренных девах и мгновенно все понял. «Это еще одна запретная техника, о которой рассказывал мне дедушка!» — крикнула Женя. «Это он!» — выкрикнули мы хором с ней.